Лётчики пассажирских авиалиний теперь видят туманную дымку на высоте до полутора километров, там, где её прежде не было. Из архивов обсерватории извлекаются старые фотопластинки, которыми астрономы прошлого в тиши кабинета пользовались для изучения редких элементов в составе звёзд. Теперь с их помощью ищут спектральные линии веществ загрязняющих атмосферу. Один житель Новой Англии, вернувшийся из поездки в Лос-Анджелес, сказал: "Я видел будущее, и оно мне не понравилось". Корнем проблемы называют науку и технику, главным образом последнюю. Но ведь они в свою очередь созданы разумом человека. Многие сигналы, предупреждающие об опасности, невидимы и могут быть обнаружены только с помощью прибора: стронций-90 в стакане молока, сахарин, циклические углеводы, йод-131 на зелёном пастбище, ртути уголькогаз в воздухе, ДДТ в организме птиц. Всё это не так очевидно, как детергенты, пенящиеся в сточных водах или LSD колечащий мозг. Средний гражданин пребывает в недоумении. Он привык полагаться на науку и технику, как доисторический человек полагался на магию. Возникает недоверие, подозрительность. А нет ли тут заговора учёных и инженеров? А вдруг компьютер чародей, а они всего лишь его ученики и подручные? Все прогнозы на будущее определяется логикой. Если исходные предпосылки одинаковые, логика предскажет один и тот же исход. А будет ли он сформулирован человеческим сознанием или компьютером, никакого значения не имеет. Учёные и дельцы исходили из предположения, что тенденции, наметившиеся на протяжении жизни последних поколений, будут сохраняться и развиваться в прежнем направлении. Они не ввели в свою программу никаких изменений указанных тенденций, так как не могли представить себе эти изменения. Но предложили внешний контроль с помощью долларов и фунтов. Человек, имеющий детей, облагается особым налогом, в особенности на детей шиворотновывод. Цена на топливо после определённого строгого лимита резко повышается. Оборудование также облагается высоким налогом в зависимости от предусмотренного периода его амортизации. Налог этот уменьшается обратно пропорционально сроку оборудования с тем, чтобы продукция, предназначенная для функционирования в течение 100 лет и более, вообще налогом не облагалась. Но, конечно, все эти расчёты могут быть опрокинуты непредвиденными изменениями. Предположим, возникнет какая-то новая могущественная идея. Предположим, в моду войдёт семья с одним ребёнком, поскольку такое положение обеспечивает всей семейной ячейке более высокий жизненный уровень, более широкие возможности в смысле образования для ребёнка. и безусловно в полном противоречии и со старыми и с новыми положениями детской психологии оптимальную семейную атмосферу. Благодаря современным разнообразным средствам контроля над рождаемостью, такую тенденцию, если бы она возникла в обществе, легко было бы осуществить на деле. Распространение подобной идеи смешало бы все прогнозы К 2000 году население США упало бы до 100 млн человек. А в 2020 году, предполагаемом году катастрофы, эта цифра снизилась бы до 50 млн человек. Числа едва-едва достаточного, чтобы поддержать жизнеспособную цивилизацию в 50 штатах. Во время экономического спада 1957 года президент Эйзенхауэр призвал американцев почаще покидать дом и тратить